Глава 5. На настольных часах Инге было уже 5 утра, а Камила все еще не могла заснуть. По ощущениям, ее температура спала и горло першило намного меньше, чем вечером. Их беседа с подругой затянулась до ночи. Камила допила остывшую микстуру и попыталась уснуть, укрывшись пледом на кушетке. Перемещаться в комнату с диванами и рискуя наткнуться на других ловцов, ей хотелось меньше всего. Слишком многое нужно было переварить. Инга так и уснула за столом, еще долгое время шурша листами со схемами, а после, просто опустив на стол голову. Тусклый свет настольной лампы продолжал освещать небольшую комнату. Неестественная поза не помешала девушке заснуть в то время, пока ее подруга всю ночь лежала с открытыми глазами и думала. Поняв, что самостоятельно уснуть не удастся, а организм бодрствует уже вторые сутки, Камила решила поискать шкафчики с медикаментами снотворной. Стараясь издавать как меньше шума, она рылась на полках, читая этикетки. Однако снотворного среди них не было. Или же девушка просто не смогла его найти в полутьве. Ну что ж, видимо придется все-таки не спать. Утром попрошу Инн помочь, может смогу поспать позже. Тихо пройдясь по комнате и поняв, что делать ей здесь особо нечего, Камила приоткрыла дверь в коридор. Подвал освещал тусклый свет. Решив заглянуть в дальнюю комнату, на одном диване она обнаружила спящего Андрея, а на другом – том самом, что накренился после недавних событий, Игоря, спящего в положении сидя. Вокруг парня было разложено несколько свитков и книг, но книги из колодца среди них, как показалось, девушки не было. Камила вышла из комнаты и осторожно прикрыла за собой дверь. Пройдя в начало коридора в общую комнату, она ожидаемо натолкнулась на славу. Парень не спал. Сидел за столом изгорбившись, изучал ту самую книгу. Очки его лежали рядом. Он надевал их, только работая за ноутбуком. Его волосы теплого рыжего цвета, они неестественно красные, как у Камилы, спадали на лоб, прикрывая уставшие глаза. «Удалось что-нибудь перевести». Немного помолчав, тихо спросила девушка. Парень, будто не удивившись ее присутствию, лишь молча перевернул страницу. Камила нахмурилась. «Сол, ты меня не слышишь?» Чуть громче спросила она. В ответ тишина. Девушка прищурилась. Сейчас ей меньше всего хотелось скакать вокруг парня, выпрашивая прощения. Но она понимала, что виновата, и хотя бы раз извиниться все же было нужно. А будет ли он дальше строить из себя обиженного или нет, пусть решает сам. «Слушай», – через силу сказала девушка и сделала несколько шагов к салон «Я понимаю, что поступил неправильно. Мне очень жаль, но я прошу меня простить». Слава медленно перевел на нее взгляд. «Знаешь, даже в теле Андрея ты все равно остаешься сама собой», – наконец-таки произнес он. Камила недоуменно посмотрела на парня. «И что это должно значить?» Слава отложил книгу в сторону и встала за стола. «Сначала делаешь, а потом думаешь», – отрезал он. Камила поджала губы. «Тебе кто-нибудь говорил, что ты не умеешь принимать извинения?» «Недовольно», – Недовольна, спросила она. «Нет, не говорил. Передо мной никто обычно не извинялся», – ответил парень. Девушка растерялась. «Это плохо? Это хорошо?» «Никто ни разу не расстраивал его или никто никогда не пытался загладить свою вину?» Слава вдруг устал, вздохнул и потер переносицу. «Ками, прости», — произнес он. «Я просто очень разозлился на тебя. Еще в школе заметил, что ты иногда совершаешь импульсивные поступки. Всегда странный язык, но...» Парень ненадолго замолчал. «Но ты все равно меня волнуешь и привлекаешь». В этот момент Слава усмехнулся. Невероятно странно говорить это перед телом Анри. знаешь, я не буду врать». Я пытался вытянуть тебя на светание в школе, потому что ты нужна нашему делу. Ты пока еще не понимаешь, но каждый из нас здесь не случайно». Камила молчала. Слушать откровения ловцов в последнее время становилось ее обычным занятием. Но здесь было нечто особое. Девушка не хотела это признавать, но она тоже начинала что-то чувствовать к настоящему, не школьному славе. «Несмотря на то, что я хотел, чтобы ты стала одной из нас, Ты была мне интересна не только этим. И сейчас интересно. Кажется, мои щеки покраснели. Температура снова поднялась. Слава внимательно смотрел девушке в глаза. Я сделаю все, чтобы вы поскорее вернулись в свои тела. И тогда парень не закончил фразу, резко отвернувшись и вновь садясь за стол. В его руках снова оказалась книга. Камиле хотелось многое сказать ему до этого момента о многом спросить, но прямо сейчас все мысли просто исчезли из ее головы, а сердце почему-то стало стучать быстрее. Почему? Немного постояв рядом с парнем и поняв, что он вряд ли скажет что-то еще, Камила осторожно развернулась и медленно направилась обратно в Медблок. Появилась самая большая причина сегодня не спать. К утру вторника выяснилось главное – один день. Пловцы решили потратить всего один день для подготовки к отправке в призрачное измерение. Слава вместе с Игорем довольно быстро нашли и перевели нужные части книги. И теперь знали, что делать дальше. По крайней мере, в теории. Быстрые сборы шли нервно. Инга пыталась просчитать, какое оружие точно нужно было взять, а каким стоило пожертвовать в угоду быстроте передвижения. После ее рассказа о смерти Насти и откровении Андрея своем ранении у Камилы жилых кровь, когда она думала, что ей придется оказаться так близко к духов, но другого выхода не было. Ближайшее задание ловцов – оказаться в нужном месте и провести ритуал. К сожалению, чтобы там оказаться, придется пройти сквозь портал. Время краткого инструктажа, оповестил ловцов Игорь в конце дня. Перед вами лежат образцы нового антипризрачного оружия закрывающая и закрепляющая печать, и одна очень редкая печать, открывающая. У нас сохранилась всего одна, и мы берегли ее для особого случая. Парень посмотрел на Славу. Печать открывает портал в призрачное измерение, продолжил Слава. Мы используем ее на обратном пути, чтобы не искать новый портал в мире духов. Когда мы проходим через естественный портал, к нему тут же устремляются духи в призрачном измерении, пояснил Игорь. Так что туда мы попадем через один из функционирующих порталов. А вот обратно должно быть проще. Слава кивнул. Да. Возвращаясь, откроем его в удобном месте. Игорь кивнул Инди, будто приглашая ее присоединиться к объяснениям. Вторая печать закрывающая. Подойдя к столу с арбунтированием. Начала блондинка. Это не новинка, известно нам хорошо. На какое-то время запечатывает порталы, и духи не могут проникнуть к нам. Обязательно используем ее при возвращении. Инга на мгновение замолчала. Камила, глядя на подругу, нахмурилась. Мы вернемся, Инга. Мы все обязательно вернемся. Третья печать закрепляющая, продолжила девушка. Я давно хотела попробовать ее воссоздать по чертежам. Она предназначена для дополнительной защиты. Ставим ее на закрывающую печать сразу же после ее активации. Это подстраховка в теории. Она должна помочь запечатать портал, если мощности закрывающей печати не хватит надолго. Камила рассматривала желтоватые листы бумаги, чуть толще обычных листов для акварели, испещренные древними символами и с трудом верила, что они способны на вещи, о которых говорила Инга. Видимо, ее скептицизм отразился на лице, потому что Игорь нахмурился и заговорил. «Ками, это будет твое первое путешествие в призрачные измерение. Поверь, я бы с большим удовольствием перенес вас, Санри, ваши тела прямо здесь. Но, к сожалению, оказалось, что это возможно только там. Тот мир, он другой и очень опасный. Отнесись ко всему этому со всей серьезностью». С раздражением, посмотрев на парня, девушка процедила. «Я и не думала относиться к этому по-другому». Она повернулась к Инге. «Что-нибудь еще по печатям? Или я могу отойти, проветрить голову?» Игорь стал просто физически ее раздражать. Возможно, на нее так повлиял рассказ Инги о том, как он с ней обошелся. А может, все просто разом навалилось на девушку. Она чувствовала, что малейший косой взгляд в ее сторону сейчас может вывести ее из себя и спешила покинуть комнату, чтобы успокоиться. На базе воцарилось молчание. «Пока все, но ты поскорее возвращайся. Нужно будет обсудить многие другие детали». Девушка не стала дослушивать. Просто кивнув и быстро развернувшись, поднимая на ходу мужское пальто со стула, она быстро пошла к выходу из подвала. За ее спиной плотно ее дверь. И она уже не могла услышать, что говорили в комнате. А послушать бы стоило. Сразу после того, как Камила вышла на улицу, командный инструктаж утратил смысл, и ловцы разошлись по комнате. Инда склонилась над столом с печатями, в который раз сверяя символы с теми, что нашла в одном призрачном свитке. Андрей стал неподалеку от сестры, проверяя бластеры. Слава и Игорь отошли к фальшивой стене, за которой хранилось основное оружие ловцов, окончательно решая. Что взять на задание? Игорь, надо было ей все рассказать. Сразу, беря с полки подсумок для медикаментов, мрачно произнес Слава. Темноволосый покосился на друга. Доставая с другой полки антипризрачные клинки, он тихо ответил. Мы все сделали правильно. Она и так все скоро узнает. Слава поджал губы. На его взгляд, Камиле давно уже нужно было рассказать о ее прошлом. Почему ее позвали к ловцам и какие? На нее были планы. Нужно было честно все объяснить, но решал не он один. И хотя Славе все это очень-очень не нравилось спорить с другом, с которым они столько пережили, даже ради девушки, в которую он влюбился, парень не стал. Пока не стал. Тем временем Инга тихо говорила брату почти то же самое. «С самого начала нужно было все сделать по-другому», качала головой она. «Камила, наш друг!» «Неправильно, что парни ей ничего не рассказывают». Андрей протянул руку и, не сильно сжав ладонь сестры, парень молчал, но его глаза будто говорили. «Я на твоей стороне. Просто сейчас я ничего не могу сделать. Наверное, уже все равно слишком поздно что-то менять», нерешительно произнесла Инга. Андрей обнадеживающе улыбнулся. «Она справится. Ин, мы все справимся. Все будет хорошо».